Способы нахождения точек Первое. При пальпации выявляют места расположения БАТ с помощью скользящих движений подушечкой наиболее чувствительного пальца. При нахождении точки появляется чувство шероховатости, наибольшей прилипаемости, тепла, повышенной болезненности. Второе. Топографические карты, схемы, рисунки информируют о месте расположения точки по определенным линиям, меридианам, каналам. Так, на спине таких линий 3 на грудной клетке спереди 4, а пересечение вертикальных линий с поперечными на уровне позвонка ребра или углов лопаток, их остей и по другим ориентирам дает возможность сравнительно легко локализовать искомую точку. Например, на уровне D23 по первой линии располагается симметричная точка Fmen. А по второй линии на данном уровне D23 Fu фэнь на спине или d4-5 дробь 2 d4-5 дробь 1 дюе иншу гао хуан третьи точки определяют по анатомическим топографическим ориентирам различные складки лучезапястные локтевые плечевые подягодичные кончик носа, точка су-ляо, кончики всех пальцев, ши-сюань, выступы, бугорки, впадины, места прикрепления мышц, дельтовидный, би-нао. Четвертое. В Китае для более точного определения точек используется так называемый индивидуальный цунь, Расстояние, образовавшееся между складками средней фаланги при сгибании третьего пальца, у мужчин на левой кисти, у женщин на правой. За индивидуальный цунь принимается и ширина первого пальца кисти. Если соединить второй и третий пальцы, то ширина их равна полутору индивидуального цуня а сложенные вместе все четыре пальца, второй и пятый, составляют три ЦУНЯ. Кроме этого, есть еще пропорциональный ЦУНЬ, в основу которого положен принцип деления определенной части тела на стандартное количество равных частей, каждая из которых расценивается как один пропорциональный отрезок, индивидуально пропорциональный ЦУНЬ. Необходимо отметить, что индивидуально пропорциональный цунь не абсолютная, а относительные меры, которые соотносятся с величиной тела. Считается, что абсолютный цунь как единица измерения равен 2,5 см. 5. С помощью приборов ELAP, ELAP элита Elite 04 рефлекс 3-01, карат, осуществляется поиск точек, имеющих пониженное электрическое сопротивление. Имеющийся пассивный электрод фиксируется исследуемым, затем нажимается соответствующая клавиша или переключатель ставится в положении поиск и путем перемещения активного электрода щупа по коже отыскивается необходимые БАТ, определяемые по показаниям микроамперметра, яркому свечению светодиода или звучанию зуммера, отклонению стрелки в положительную или отрицательную сторону.